Глава сорок вторая. Время пришло. Центральные врата императорского дворца. Приемная капитана черных плащей Дао ян Госпожа, враги перекрыли все подступы к дворцу. Также враг возвел антителепортационный барьер. Мы окружены. Стоя на коленях возле бледной, словно призрак женщины, отчиталась воительница. — Как подобное могло случиться? — барабаня пальцами по столу, произнесла вслух верховная ведьма. — Куда смотрели мои сестры? Да и вообще, где они все? Не могли же они вот так разом взять и пропасть? — Госпожа! У наших ворот демон! Настоящий верховный демон! Чуть не снеся стоявшую на коленях воительницу, Влетев в покое капитана, отчиталась другая женщина. — Еще одна! Это-то что надо! — Передайте! Сейчас ворота ей никто не откроет. Если хочет, пусть взбирается по стене. — Госпожа! Она не требует, чтобы ее пропустили! — А чего же она хочет? После этих слов, посыльная, выдержав паузу, как-то нерешительно ответила. «Она хочет, чтобы мы сдались и перешли на ее сторону!» Старая ведьма, подперев голову руками, задумалась. «А хватит ли у нас сил выдержать атаку верховного демона?» «Предпоследняя моя встреча с гончей была крайне жаркой. Демон, вышедший на них во время шабаша, был очень сильным и грозным соперником». Перед тем, как они отправили его обратно в ад, тот смог разорвать множество ее сестер. И сейчас, когда на стенах подобных ей было крайне мало, она не могла допустить повторения подобного. «Пойдем, поглядим, стоит ли оно того!» Рассчитывая сравнить по ауре прошлого врага и нынешнего, отозвалась темная Дао. «Армия...» замершая на внешних стенах дворца, с волнением и опаской смотрела на женщину, бесстрашно стоявшую перед сотней направленных в ее сторону луков и арбалетов. Одетая во все черная демоница, сильно выделялась на фоне белого снега, выпавшего за эту ночь. Неспешно вышедшая родственница Мао Янченг оценивающе поглядела на находившуюся внизу женщину. Окутавшая ту черная энергия, явно принадлежала демону. Однако он от чего-то сдерживался, не спеша показывать свое истинное могущество. Кто ты? Назовись! Напрягая магическое зрение, Дао всматривалась в доселе невиданные потоки внутренней энергии. Абадахида! Устав ждать и играться, Отозвалась незнакомка, полностью высвободив свою истинную силу. Обжигающая темная энергия хлынула во все стороны, растопив снег и оплавив камень, по которому медленно, размеренно в сторону ворот шагала демонесса. Время вышло. Подобно гвоздю, прошедшемуся по стеклу, проговорила Абада. От чего? Многие присутствующие на стенах пошатнулись. Некоторые, никогда досели не видевшие и не чувствовавшие потоки манны, дезориентированно падали на задницы. Кого-то попросту вывернуло от одного лишь ощущения темной ауры и повисшего в воздухе смрада гниющей человеческой плоти. Ну а большинство, уже бывшее в сражениях с потусторонними силами, Понимая, чем грозит подобная встреча с этой Абадой, тотчас побросав оружие, кинулась прочь со стен. Абадахида, не может быть! Лицо ведьмы побледнело еще больше. Разум отказывался это принимать. Когда-то она едва уцелела против встречи с обычной ищейкой, а сейчас невеста владыки демонов. Долг требовал запереть ворота. Обнажить оружие и приготовиться к бою, последнему для ведьмы и ее сестер. Но разум и желание жить были сильнее. «Открыть ворота! Сложить оружие!» — отдала приказ Дао. «Но, госпожа!» «Никаких «но!» «Даже вместе с госпожой Ченг мы не выстоим против этой твари!» Слабоумие и отвагу удел людишек, безрассудно коротающих свой недолгий век. Сегодня и так погибло много моих сестер. Не хочу быть одной из них. Смирившись с неотвратимостью и тяжело вздохнув, проговорила ведьма. А после, видя непонимающий взгляд подчиненной, грубо добавила. — Я сказала открыть ворота! — Стоявшая за Абадой армия некоторое время в страхе поглядывала на черноволосую демоницу, а после, когда ворота Настяж распахнулись, подобно грому средь ясного неба, взорвалась радостными победными криками. — За императора! — звонко прозвучал чей-то клич. — За империю! — поддержав первую, тысячами голосов разнеслось по всему городу эхо после чего толпа ворвалась в крепость, еще минуту назад казавшуюся неприступной. Сметая преграды в виде малых патрулей и успевших забаррикадироваться в крепости отрядов, Абадахида вместе с Жаком, Зори, Катариной, Питтой и Баки двигалась напрямую к тронной. Лайда и Леона, добившись поддержки западных врагов и инквизиции, принялись за зачистку улиц второго круга от последних уцелевших ведьм. Хельге, получившей в свои руки небывалую ранее власть и ставшей крайне весомой персоной в столице, было поручено провести вместе с Фридрихом и всем их многочисленным орденом несколько светских бесед с самыми важными и влиятельными родами Ламелима. По той или иной причине, державших в этом конфликте нейтралитет. Пайлс, с его острым взглядом и осмелевшим по отношению к женщинам языком, быстро определял судьбы еще день назад неприкасаемых древних родов. У всех оставшихся в столице жителей было только два пути. Или стать единым целым, одной сильной и могучей семьей, сохранив свои родовые поместья и привилегии или отказавшись поддержать нового императора, всей своей многочисленной семьей кануть в небытие, после чего их имущество перешло бы в сторону имперской казны. Большинство смирились. Некоторые, опустив голову, проклинали Жака и столь бесчеловечное и позорное по отношению к ним требование признать над ними единоличную власть мужчины. Но были и те, кто, не поступившись с гордостью, до конца отстаивал убеждение, мужчина не может править. В последнем случае стража подобных поместий была куда умней своих господ, предпочитая смириться и встать на колени, чем, получив статус заговорщиков и предателей короны, гордо распрощаться со своими жизнями. Столь жестокие меры пришлись дворянству не по вкусу. Пусть сейчас они и подчинились, но в будущем подобное неуважение напомнило бы о себе огромным ворохом проблем и неприятностей. Олег знал об этом, однако в данный момент это было необходимо. Устранить врагов и пусть на короткое время, но сплотить столицу под единым стягом, нарастить мощь и тем самым показать внешнему врагу собственную силу. Для того, чтобы вновь завоевать уважение, всего-то и нужно было решить проблему с Маоу, а после и эльфами. И так по крупице, где кнутом, а где пряником, после войны все вернулось бы на свои места, — так рассуждал мужчина. «Жак, я чувствую темную энергию!» Приближаясь к тронной, с опаской проговорила Абада. Что-то очень сильное и властное, с до боли знакомым тошнотворным запахом, пропитанным завистью и кровью. Глаза демонессы исказились, тело рефлекторно стало преображаться, отринув человеческие черты. Лицо менялось с хрустом, деформируя череп. Изо рта абады вылезали острые клыки, одежда с треском рвалась а на руках проступала шерсть и отрастали длинные когти. В этот момент Олег остро почувствовал боль своей дочери из-за этого преображения. Ни один живой не смог бы выдержать его так же хладнокровно, не показывая боли и собственного страха, как это смогла Диана, видя в многочисленных отражениях свой демонический облик. Шедшие за мужчиной воительницы остановились. Питта, обнажив свой клинок, сделала шаг вперед. — Чудовище! — стиснув зубы, проговорила она. На что Абада, не в силах стоять на двух ногах, опустилась на четвереньки и рыча обернулась. Сейчас Демонессе было не до шуток. Еще одно слово, и та без какого-либо стеснения Отправила бы на тот свет всех, кто сейчас не пришелся бы ей по вкусу. Рука Олега легла на холку Абади. Оскалившись, та нервно дернулась и хотела уже своей клыкастой пастью цапнуть взорвавшегося человечишку. Но что-то, какая-то сила остановила ее в нескольких сантиметрах от руки Олега. — Диана! — спокойно и ласково обратился к ней мужчина отчего в демонических глазах вновь блеснул некий огонек. «Все будет хорошо», опустившись перед ней на колено, добавил он. Искаженная злобой и ненавистью морда, давно переставшая напоминать человеческое лицо, дернулась. В крупной пасти заскрежетали друг от друга три ряда острых, словно шипы зубов. Черные, Будто сама тьма глаза, словно вспоминая что-то, Всматривались в стоящего рядом мужчину. Любой другой, увидевший подобную тварь, Замер бы в ужасе или подался на утек. И лишь отец, потерявший своего ребенка, Никогда бы не смог вот так постыдно Вновь бросить свое дитя, скрывающееся за жуткой маской. Помоги в последний раз, прошу. — проговорил мужчина, после чего существо, покорно склонив голову, коснулось своим плоским лбом лба Олега. — Помогу! — звенящим, терзающим саму душу голосом отозвалась Абадахида.